60. -е. О расстоянии притягательной силе женщин. «Не оглох ли я?» Я весь обратился вслух. «Неужели весь?» «Я стою здесь, и бушующие волны взвиваются ввысь, обрушиваясь на меня с жаром. Их белое пламя лижет мне ноги. Все наполнено воем и стоном и криком и визгом». И в глубине глубин подал голос давнишний неспровергатель земли и запел свою арию гулко, глухо, как рассерженный бык. Отбивает он такт, свой особый такт неспровергателя, от которого даже у истрепанных ветрами скал этих каменных чудищ заходятся в страхе сердца. И вот неизвестно откуда, будто возникнув из пустоты, Перед вратами этого адского лабиринта всего лишь в нескольких саженях явилось огромное парусное судно, скользящее, подобно призраку, безмолвно вдаль. О, эта призрачная красота! В чем сила ее чар, околдовавших меня? Неужели весь покой и безмолвие мира нашли приют на этом корабле? Неужели здесь, на этом корабле, укрылось и мое счастье, мое благоденствующее я, мое второе вековечное я, еще не умершее, но и не живущее, словно призрачное, тихое, созерцающее, скользящее, парящее, двуликое существо, подобно кораблю с белыми парусами, подрагивающими на ветру, будто крылья гигантской бабочки, устремившейся вдаль, за темное море. Да, именно так. Устремиться вдаль, взлететь над бытием. Вот оно. Нет никакого сомнения. Кажется, весь этот шум сделал из меня мечтателя. Счастье не терпит шума и грохота. И мы переносим его мысленно куда-нибудь далеко, туда, где безмолвствует тишина. Когда мужчина стоит оглушенный своим собственным шумом, Среди набегающих стремительных волн своих устремлений, оставляющих на песке лишь размытые очертания замыслов, именно в этот миг предстают перед ним тихие, чудесные видения, скользящие куда-то вдаль, сулящие счастье, влекущие своей отрешенной недоступностью. Это женщины. И он уже готов поверить, будто там, у женщины, поселилась его лучшая я, там, в тихой гавани, и шторм обратился в штиль, и самая жизнь станет мечтою о жизни. И все же, и все же, мой благородный мечтатель, ведь на самом чудесном парусном судне не избежать шума и грохота, и, к сожалению, не скрыться от тысячи докучливых шорохов. Вся прелесть женщины, ее могущество, заключены, если выражаться языком философов, в действии на расстоянии. Actio in дистанс. А это значит, что непременным условием в данном случае является прежде всего дистанция.